Глава 3 Комната на втором этаже женского общежития оказалась просторной и уютной, и сразу же мне понравилось Две кровати стояли каждая возле своей стены. Рядом с ними было поудобные ниши, в которых я увидела полки и сундуки, придуманные для одежды и обуви. К тому же подобная ниша могла бы стать местом ночёвки Бельгаша, если, конечно, меня оставят в академии. Возле каждого из двух небольших окон стояло по письменному столу. Вполне удобные, с широкой столешницей, пусть и немного потрёпанные и с тёмными пятнами от убежавших заклинаний, а ещё выемкой для чернильницы и подставкой для книг. Рядом с входной дверью обнаружилась дверца в ванную комнату, из которой можно было попасть в закуток с удобствами. Как оказалось, ванные и удобства были рассчитаны на две общежитские комнаты. Но соседей у Лоурен не было. Да и следующая по коридору комната тоже пустовала. Не только комната, весь этаж, отведённый для боевых магов, был почти в полном нашем распоряжении. Занятыми оказались только три комнаты, вот и всё. И то младшекурсницами. Прошлой зимой уехала последняя девочка с нашего курса. Тем временем рассказывала мне Лоурен. Сбежала, сказав напоследок, что постарается забыть Академию Хальстата, как страшный сон и будет доучиваться уже у себя». «И что же здесь такого страшного? Того, что нет в других академиях?» — поинтересовалась я, хотя уже знала ответ. Мне ошиблась, потому что Лоурен произнесла. «В столице слишком много драконов, так что порядки у нас здесь драконьи». Затем заявила, что я могу оставить свои вещи в её комнате до тех пор, пока всё окончательно не прояснится. Поблагодарив её, я открыла корзину, и мы с Лоурен полюбовались намятый беспорядок. То, во что превратились мои книги с тетрадями и свитками. Разложив и выпрямив особо пострадавшие страницы с помощью магии, я засобиралась в деканат. Попросила оставить окно открытым, если Бельгаш решит вернуться и немного вздремнуть. После чего мы с Лоурен покинули общежитие и уже скоро попали в серую башню факультета людской магии. Как оказалось, это было самое старое строение Академии Хольстата. Именно здесь когда-то располагался Первый Королевский дворец, а на троне сидел ещё наш король, обычный человек. Но затем пришли драконы. Явились сюда с другого континента, который арента якобы присоединила к своим владениям. Хотя по большому счёту ещё нужно разобраться, кто и кого присоединил. Но в школах и академиях учили тому, что драконий континент вошёл в состав аренды. А ещё через несколько столетий на трон зашёл король драконей династии Деллингов. Вскоре старый дворец показался ему слишком маленьким, поэтому был построен новый, тот самый, на который я любовалась, выйдя из станции Трансперехода. Этот же был отдан под нужды Академии магии Хольстата. первые полвека не существовало деления на факультеты но владения Оренты разрастались, как и столичная академия. Позже были достроены ещё две башни, в которых теперь находились драконии и демонические факультеты. Люди по традиции оставались в старой башне, так её сейчас называли, где располагался ещё и деканат. Здесь до сих пор ощущался дух королевского дворца, и мне казалось, что вот-вот за следующим поворотом или же в новой галерее Я увижу придворных дам в окружении великолепных кавалеров. Но попадались мне только студенты, преподаватели или же спешившие по делам секретари. Внутреннее убранство старой башни всё ещё выглядело впечатляющим. Величественные лестницы, высокие потолки с массивными позолоченными люстрами, чудесная лепнина, хотя на стенах во многих местах уже были видны чёрные следы огненных заклинаний а воздух казался мне насквозь пропитанным магией. Я шла, глазея по сторонам и думая о том, что наша Академия Грно, которую я очень любила, всё же глубокая провинция по сравнению с Хальстатом. Лоурен тем временем рассказывала, что по длинным коридорам, крытым галереям или же открытым переходом можно попасть в каждую из двух других башен Академии. Стояли они полукругом, внутри которого был так называемый дворцовый колодец. Там находилась площадка для тренировок под открытым небом. Вскоре мы оказались в галерее, из которой можно было увидеть ту самую площадку. Остановились, и я немного посмотрела на то, как здоровенный темноволосый детина в чёрной одежде. Легко, словно играючи, разбросал своих противников в рукопашном бою. Затем он едва не порубил их в капусту деревянным тренировочным мечом поёжилась. «Не сказать, что фехтование было моим любимым предметом». «Это наш староста», с трепетом в голосе произнесла Лоурен. «Симен Бадров». И снова исковеркала его имя. «Мне почему-то кажется, что зовут его всё-таки Семён Бадров», — не выдержала я. И Лоурен взглянула на меня с удивлением. «Ты права, именно так он себя называл, а я всё не могу привыкнуть». «Да, Симен», Произнесла она его имя и снова ошиблась. «Он только год назад сюда перевёлся и сразу же стал нашим старостой», заявила Лоурен, после чего ещё немного посмотрела во двор. «Я тоже посмотрела. Было на что. Старости в рукопашном бою и фехтовании не было равных. И я про себя отметила, что в схватку с оружием или без него ввязываться с ним не стоит, прикончит и не заметит. С таким можно было справиться только магией. Посмотрела ещё немного. Да, очень сильный противник. Лоурен тем временем продолжала допытываться, откуда я знаю, как произносится имя и фамилия их старосты. «Быть может, мы с ним знакомы?» — покачала головой. «Первый раз его вижу, но знаю, что у северян ударение в фамилиях ставится на последний слог. В нашей академии училось несколько из его краёв. Всё же, отлипнув от окна, я отправилась следом за Лоурен в сторону деканата, слушая её рассказ о том, что и где находится в Академии Хальстата. Оказалось, в Старой башне также располагалось несколько залов, включая бальный, в котором обязательно и в самом скором времени организуют танцы по случаю начала учебного года. Традиция здесь такая. Было ещё два тренировочных зала в которых занимались, когда на улице совсем уж зима и нужно отрабатывать заклинания в закрытых помещениях. И ещё актовый, мимо которого мы как раз проходили. Я, чувствуя себя любопытной провинциалкой, не удержалась и заглянула в распахнутые двери. И замерла. Потому что увидела столы, на которых стояли знакомые доски для игры в даегардыш. Бело-чёрные квадратные поля, порядком поцарапанные магическими заклинаниями с уже расставленными на них фигурками, были накрыты полупрозрачными защитными куполами, чтобы во время магической битвы игроки не причинили вред друг другу или зрителям. В зале уже собирался народ. Мимо нас, отодвинув меня бедром, потому что я якобы стояла у него на пути, прошествовал демон. Но всё же остановился и окинул меня оценивающим взглядом. ма ты ничего такая», — вынес он свой вердикт после чего кивнул Лоурен. Я тоже на него посмотрела и пришла к похожему выводу. Очень даже ничего. Черноволос привычно и демонически красив. Длинные ресницы оттеняют карие глаза. К тому же в нём было нечто притягивающее взгляд. Я бы сказала, что харизма, а ещё сильнейшие вибрации тёмного дара. И всё при том, что демоны не в моём вкусе. Иди с миром, заявила ему, на что он, усмехнувшись, прошёл в зал. «Знаешь, кто это?» Восторженным голосом зашептала мне в ухо Лоурен. Я пожала плечами. Кем бы он ни был, мне-то какая разница? Это староста пятого курса. Шоур Асверс. Кстати, он единственный сын наместника провинции Адираж. «Ах, вот как!» Безразлично отозвалась я. «Потому что меня заинтересовало совсем другое. «Значит, здесь играют в даегардиш». К этому времени сын наместника подошёл к столу, остановившись возле стула с высокой спинкой, на котором уже уселся дёрганный демон и принялся нервно поправлять фигуры. Дёрганный демон играл за чёрных, а тот, с кем я столкнулась в дверях, стоял возле его стула и что-то негромко ему говорил. Сторона белых ещё пустовала. В актовом зале пока что собрались только демоны. Тут Шаур Асверс повернул голову и безошибочно уставился на меня, до сих пор стоявшую в дверях. И я подумала, у меня что, мёдом намазано, чтобы так на меня пялиться? «Здесь не только играют в даегардиш», — заявила мне Лоурен, когда мы продолжили казавшийся бесконечным путь к деканату. «Но ещё и получают очки за победу, а те идут в зачёт каждому курсу. Есть групповые состязания и индивидуальные». Групповые, кстати, уже начались. Сегодня играет третий курс демонов против третьего драконьего. Но всё равно все станут друг другу подсказывать. Так что, можно сказать, в очередной раз сыграет пятый курс драконов против пятого демонов. По крайней мере, Шаура Асверса, их старосту ты уже видела. Она усмехнулась. Он, кстати, тоже тебя заметил. Но я отмахнулась от сына-наместника, как от назойливой мухи. А наша группа, она тоже играет? полюбопытствовала у Лоурен. «Нет, наша группа не играет», — нахмурилась она. «Потому что Дайя Гардиш не для людей». От неожиданности я едва не споткнулась. «Как это не для людей? Это ещё почему?» «Дайя Гардиш привезли с драконьего континента», — произнесла она поучительно. «Поэтому страсть к этой игре у драконов в крови. Демоны пытаются их в этом переубедить, а мы привычно держимся в стороне». Кивнула. «Ну что же, я уже заметила, что люди здесь, в Академии магии Хальстата, привычно держатся в стороне». «Глупости», — сказала ей. да и -э Гардиш — это просто игра и ничего больше. И никто не рождается с ней в крови. Играть в неё может каждый». В нашей семье уважали Дайя -э Гардиш. И отец всегда говорил, что залог победы — в логическом мышлении, быстроте реакции и в знаниях магии, как базовой, так и боевой а также в способности просчитать возможные ходы соперника. Правда, в «Дай и Гардиш» этих самых возможностей было значительно больше, чем в обычных шахматах. «Мы так не думаем», — с хмурым видом отозвалась Лоурен, сделав ударение на слове «мы». «Потому что за проигрыши тоже начисляют минусы. Нам своих промахов и без магических шахмат хватает». «А что, если я захочу попробовать?» «Попробовать?» — усмехнулась она. но «Ну уж нет Брук. «Давай ты не станешь пробовать. Но почему?» «Мы как-то уже попробовали на третьем курсе», — передразнила она меня. «Год назад явился к нам один. Чемпион из Лахри. Сбежал отсюда через два месяца после начала учёбы. Но успел заработать на минус 140 очков, из которых мы потом пытались вылезти целых полгода. Он продул и драконом и демоном Не только все свои партии, но ещё и командные состязания». Так что если ты вдруг захочешь попробовать, то сперва докажи нашему старости, что умеешь играть. Если, конечно, декан разрешит тебе остаться. Кивнула. Ну что же, справедливо. И про доказать старости, и про декана. Но продолжила расспрашивать. А за что дают больше? За выигрыш в индивидуальных партиях или в групповом турнире? В групповом, неохотно отозвалась Лоурен. За победу можно получить целых 100 очков. За каждую партию по 10. Но чтобы набрать больше ста, надо стать чемпионом Академии. Брук, я тебе уже говорила. Я покачала головой. Мне всё понятно, Лоурен. Я не собираюсь делать глупости. Но скажи мне, зачем вообще эти очки? Для чего они нужны? Это что-то вроде оценок престижа? У кого больше очков, тот чемпион, а остальные так себе? Подруга тут же принялась мне объяснять. Та группа, которая по итогам учебного года наберёт самое большое число очков, получит повышенную стипендию. И размер этой стипендии как раз зависит от количества очков. Так что драконы не бедствуют, как ты понимаешь. Она назвала сумму стипендии победителей прошлого года. И я даже не округлила, а вытаращила глаза. «К тому же, это многое значит для будущей карьеры», добавила Лоурен. «Победители обязательно заметят нужные люди». «Значит, победителей заметят нужные люди» задумчиво повторила я. От повышенной стипендии, конечно, я бы не отказалась, но в мои планы как раз входило то, чтобы меня заметили. «Не бери в голову», — усмехнулась Лоурен. «Нам всё равно это не грозит. Тут хотя бы закончить год без огромных минусов. Кстати, почти всегда побеждают и стипендию получают драконы. Пятый курс их факультета. Иногда перепадает и демонам. Вернее, я слышала о таком, но за три года учёба ни разу не застала». «А люди?» — на всякий случай переспросила я. «А что люди?» — пожала она плечами. «У нас нет ни единого шанса победить, но мы делаем всё, чтобы достойно проиграть». «Ах, вот как!» — вновь отозвалась я, но переспрашивать уже не стала. Дальше мы шагали молча, пока наконец-таки не показались двери деканата, где я надеялась застать Даррена Крисвелла и сделать всё, чтобы меня не выгнали из Академии за опоздание». На стене рядом с дверью висела подсвеченная магией доска с расчерченной на четыре столбца таблицей, в которых даже издалека я разглядела пылающие имена. Напротив одних были вписаны другие, рядом с некоторыми стояли прочерки. Зато по центру гордо красовалось лишь одно имя. Оно полыхало красным, и довольно скоро я смогла его прочесть. «Адриан Ивард», вот что там было написано. Что бы это значило? Повернулась я к Лоурен. В нашей академии такого не было. И тут же подумала, что если я попаду на эту самую доску, и моё имя запылает красным, то меня как раз заметят. Быть может, даже нужные мне люди. «Дуэльная доска, что же ещё?» — пожала плечами Лоурен. «Это список желающих на магические дуэли. И каждый студент, начиная с третьего курса, может оставить там своё имя. Смотри». На каждый факультет отведена отдельная колонка. Вот там драконий, чуть правее демонический. А с другой стороны от центрального столбца как раз наш, боевой магии. Если хочешь участвовать, то вносишь своё имя в колонку факультета. И с тобой может сразиться кто-то из своих. За победу дают индивидуальные очки. Групповым, к сожалению, они не плюсуются. Если только ты не станешь сражаться с кем-то с другого факультета. Ясно отозвалась я. То есть та самая колонка, которая в центре, она для тех, кто готов сразиться со студентами других факультетов, и за ту победу дают очки всей группе? Лоурен кивнула, подтвердив, что именно так. «Что будет, если я впишу туда своё имя?» поинтересовалась я. Как раз по центру. «Что будет?» усмехнулась она. «Если ты впишешь туда своё имя, долго ты не проживёшь, ну, образно выражаясь». «Твоим противником может стать любой, и драконы, конечно же, не упустят возможности лёгкой победы и ещё больше очков для своей группы». «Этот Адриан Ивард, он ведь дракон, не так ли? Поэтому он такой смелый». «Конечно же, он дракон, и поэтому такой смелый», — кивнула Лоурен. «К тому же он ещё и троюродный племянник нашего короля. Но довольно далеко в списке претендентов на трон, так что аренды ему никогда не править». Хотя я слышала, что он частый гость во дворце. Кстати, пусть в нём и течёт кровь Деллингов. Он не такой уж и заносчивый, как остальные драконы в Академии. Ты его видела? Это его подружка раскидала твои вещи. «Да, я его видела», — кивнула в ответ. И он ничего не сделал для того, чтобы её остановить. Собиралась уже добавить, но затем передумала. Мне не было дела до этого дракона, пока они все передо мной не извинятся. Лоурен тем временем продолжал рассказывать об Адриане Иварте. Кстати, в прошлом году он не оставил от Шаура асверса и мокрого места. Растёр его буквально в порошок. Того самого, который сейчас староста пятого курса демонов? Того самого Брук. Шауру это, конечно же, не понравилось, но с головой он всегда дружил, так что его имени в дуэльном списке в этом семестре нет. Ясно. Вновь это звалась я, прикидывая, что к чему. Как много времени у меня на то, чтобы решить, хочу ли я попасть на эту доску или нет. «Сперва сделай так, чтобы тебя не выставили из Академии», усмехнулась Лоурен. «После этого у тебя будет ещё целая неделя». «Думаю, из Академии меня всё-таки не выставят», пожалая плечами. «И у меня получится убедить декана в том, что я ценное приобретение для факультета боевой магии и всей Академии Хальстата в целом» несмотря на то, что я и опоздала. Вот что я сказала, хотя уверенности у меня не было никакой. Но уже очень скоро мне предстояло проверить собственные слова на деле, потому что из деканата меня отправили прямиком к декану в кабинет, расположенный чуть дальше по коридору. Очереди не было, и я, постучав в дверь под напутственное «Да прибудут с тобой боги аренты», Лоурен, предстала перед очами архимага дарена крисвела